«Ля интрусион». Несколько секунд я сидел парализованный неожиданностью и необъяснимостью происходящего, вслушиваясь в наступившую после грохота пронзительную тишину и убеждая себя, что стука не было, или, по крайней мере, стучались не ко мне, а к соседям, три новых раздельных четких удара, обрушившихся на мою, именно мою дверь, вывели меня из прострации. Укрыв листы испанского дневника в ворохе машинописных страниц, я заставил себе подняться на ноги и сделать первый нетвердый шаг вперед. Путь к входной двери дался мне нелегко. Настоянный на страхе воздух в моей квартире стал плотным, как вода. Не пускал и отталкивал меня назад. Оказавшись наконец у выхода, прежде чем посмотреть в глазок, я прижался ухом к двери и замер Мне было отлично слышно деловитое шуршание электрического счетчика над головой Бульканье капель падающих из крана в залитую водой кастрюлю в кухонной раковине Лай и вой собак где-то далеко на улице Но из-за двери не доносилось ни звука Никто не разговаривал Не переминался с ноги на ногу, не прокашливался, готовясь объясниться с хозяином квартиры по поводу неурочного визита Надеясь услышать хотя бы чужое дыхание, я затаил свое собственное и опустил веки И тут же отпрянул оглушенный, очередные три удара, стоявшие в коридоре, нанес, казалось, точно в то место, к которому я прижимался ухом «Кто там?» Голос подвел меня, поскользнулся и сорвался в истерический виск. Не меньше минуты я прождал ответа. В голову лезли мысли о том, что если я загляну в дверной глазок, через него в меня могут выстрелить, как поступают наемные убийцы в кино. Глупость, казалось бы, невероятная, но предупреждение, проступающее сквозь кровавое пятно на последнем листе перевода, готовило меня именно к такого рода сюрпризам. Собаки во дворе завыли громче, и на этот раз как-то особенно тоскливо Теперь я уже сказал бы, что они находятся не так и далеко от моего подъезда Странно, бродячих псов у нас во дворе раньше не было А кому взбредет в голову гулять со своей собакой посреди ночи? А потом, разве на прогулке с хозяином хоть один пес станет выть? Никогда о таком не слышал Я был готов думать о чем угодно, лишь бы не вспоминать, что сижу на корточках под собственной дверью, в то время как снаружи меня кто-то ждет. Помогла мне не отвага, а стыд. Стыд за нелепость своего положения, за то, что я вынужден играть по чужим и навязанным мне правилам, за то, что другие участники этой неведомой игры заставили меня позабыть о том, что все это не всерьез розыгрыш. Неужели я так и буду ползать по паркету, прячась от своих страхов, как пятилетний мальчишка. В пять лет со мной приключилась любопытная история. Родители оставили меня дома одного, как они делали довольно часто. В детстве я был спокойным, независимым и при этом предсказуемым. А моя самодостаточность не то чтобы граничила с аутизмом, но вполне избавляла мать и отца от этических сомнений и нормальной в случае других детей тревоги. Мальчик ведет себя совсем как взрослый, шалить не станет, будет тихонько играть в конструктор или читать книжку. Сущий ангел, не то что соседский. По поводу незнакомых взрослых, которые могут звонить в дверь, я был четко проинструктирован. Если в дверном глазке был чужой человек, открывать запрещалось. Милиционеры, пожарные, водопроводчики Как бы они ни выглядели и что бы ни говорили Нельзя даже было спрашивать, кто там и никогда Заговаривать с посторонними на улице и отвечать на их вопросы Меня убедили, что этот простой кодекс Полностью оградит меня от любых опасностей А на самый крайний случай оставался телефон в родительской комнате По которому можно было набрать написанный прямо на нем номер Районного отделения милиции Сделать это мне так и не предоставилось случая Однако в тот раз, о котором я рассказываю, произошло нечто непредвиденное Уже начинало темнеть, и я, кажется, пошел на кухню, чтобы сделать себе бутерброд Этот звук раздался из соседней комнаты Дверь в нее была приотворена, но не широко, так что увидеть из коридора то, что творилось внутри, я не мог Звук был громкий и отчетливый Перепутать его с чем-либо было невозможно Единственное, что могло бы заставить меня задуматься Это именно его чрезмерная громкость Однако объяснение можно найти всему Так или иначе в соседней комнате, где, разумеется, никого не было И не могло быть, кто-то тяжело дышал Историями о привидениях я никогда не увлекался Хотя в шесть лет уже довольно бегло читал Заботясь о моем воспитании, родители подкладывали мне вполне материалистические и жизнеутверждающие книги Вроде сказок Джани Радари и Кристиана Пино Только выросший и просмотрев любимую в детстве книжку сказок Я не без удивления и некоторого ехидства открыл, что Кристиан Пино был председателем французской компартии Пусть его перевод на русский и объяснялся соображениями интернациональной дружбы и прочей конъюнктуры Но сказки председатель писал совершенно волшебные, во всех смыслах Однако руководящий пост не мог не накладывать на сказочника определенных обязательств Призраков, ведьм и прочих глупостей в его произведениях не было Впрочем, и без них обходилось прекрасно тоже и с Радари, Алексеем Толстым, Степаном Писаховым и Тувой Янсен Весь этот перечень доброй детской литературы Прошедший суровый отбор редакторов Детлита Я привожу здесь только для одного Чтобы пояснить, насколько я был не готов к встрече с привидениями Меня натаскивали на оборону квартиры от угрозы, исходящей извне Дверь мои родители изображали, если и не непреодолимой, то уж точно вполне осязаемой и реальной преградой на пути гипотетических грабителей. Я таким положением был вполне удовлетворен и о существовании других возможностей даже не задумывался. Представить себе, что в наш дом кто-то проник, минуя входную дверь, я не сумел. О фантомах я почти ничего не знал И при этом был полностью уверен Что никто из знакомых мне людей В квартире находиться не может В итоге усевшись на полу в прихожей И так и не отважившись приоткрыть пошире дверь в комнату Я заревел от ужаса Когда в промежутках между долгими воплями я затихал Чтобы набрать в грудь воздуха Из комнаты явственно слышалось человеческое дыхание за 10 минут, проведенные на ковролине в прихожей, я примирился с тем, что в мире есть место сверхъестественным явлениям и навсегда расстался с ощущением покоя и уверенности в собственной безопасности. И еще научился задавать себе и другим вопросы, даже когда знал, что вместо ответа меня удостоит в лучшем случае недоуменным взглядом. А потом, за следующие пять минут, преодолевать свой страх перешагивать через инстинкт самосохранения и, наконец, смеяться над собой. Когда, обливаясь слезами, я встал с пола и еще всхлипывая толкнул изо всех сил дверь, то увидел, что каким-то образом открылось окно. Короткие порывы ветра, рвавшегося внутрь и лавировавшего между отворенными ставнями и мебелью, Создавали тот странный шум, который я принял за человеческое дыхание Окно я тут же запер, дверь в комнату наоборот распахнул И припер стулом, чтобы она больше не закрывалась А потом включил по всей квартире свет На этом экзорцистский ритуал завершился Так состоялось мое первое знакомство с демонами Три десятка лет спустя они вернулись, и что же? Я снова уселся на пол, готовый расплакаться Ноги спружинили сами И забыв о предосторожности и о подстерегающих меня с той стороны убийцах со снабженными глушителями-пистолетами Приникнув к глазку, я повторил «Кто там?» Как и прежде отвечать, он мне не стал Видно было довольно скверно Лампочка на площадке перед моей дверью перегорела Оставалась, правда, еще одна, лестничным пролетом выше, но и та на сорок Чтобы как следует рассмотреть жуткого визитера, мне пришлось притушить освещение в коридоре Сделал я это из какого-то противного липкого любопытства, с каким люди смотрят фильмы ужасов или наблюдают за казнью других людей Здравый смысл подсказывал совсем иное Скорее запереть дверь на все оставшиеся замки Собачку, забаррикадироваться, вызвать милицию Вместо этого я повернул выключатель в прихожей И в сгустившемся мраке принялся жадно изучать Очертания фигуры, неподвижно стоявшей на лестничной клетке В паре шагов от моей двери Она была ненормально огромная Больше двух метров ростом от чего так и подмывало Успокоить себя Это понарошку Это просто какой-то шутник Завернулся в плащ и залез на табурет Но по-настоящему Меня испугали плечи Непомерно широкие Делающие мутный силуэт В глазке чуть ли не квадратным Как у каких-нибудь персонажей В американских мультфильмах Вот именно что в мультфильмах Отсутствие привычных глазу человеческих пропорций не позволяло верить в подлинность, реальность этой фигуры. Во мне крепла уверенность в том, что я сплю или брежу. Несмотря на выступающий над плечами широкий бугор, который по видимости должен был быть головой, все очертания в купе решительно не производили впечатления человеческой фигуры. «Даже не окажись головы на месте, мой гость не мог быть стать еще страшнее».